Восьмая глава К моему великому огорчению погода стала резко меняться, а безоблачное небо резко затянулось темными тучами. Я вышел во двор, и на меня налетел совсем не летний резкий ветер, даже поежился. Несколько минут наблюдал за пролетающими черными облаками, решая важный на данный момент вопрос – следовать плану или придумать новый. Но не в моих правилах было менять задуманное. Резко развернувшись, вернулся в дом, схватил куртку, кепку и пошел к речке, молясь, чтобы непогода подождала моего возвращения. Рыжий, как и в прошлый раз, следовал за мной, но уже отставая на несколько шагов. Я не следил за ним, упорно продвигаясь в громко шепчущем лесу, зная, что кот меня сейчас не бросит». Если сравнивать эти два путешествия к интересному месту, то в этот раз все казалось не так радостно и красиво. Многое казалось неестественным и мрачным, а звуки раскачивающихся деревьев в разные стороны даже пугали своими стонами. Неприятные, а иногда жутковатые мысли лезли в голову. «А вдруг сейчас на меня кинется дикий зверь? Например, медведь? Или еще хуже, вылезет леший или йети?» И это было реально смешно. Я взрослый мужик, верящий в реальности факты, ежился от детских страшилок, от мысли о существах, которые не существовали в настоящей жизни. Я усмехнулся, убирая в сторону мешающую ветку, но другая мысль осадила сознание, а по спине пробежали противные мурашки. Как объяснить то, что я видел? За размышлениями не заметил, как бушующий лес расступился, и я вышел на берег речки Айка. Непогода продолжала удивлять, меняя красивый в прошлый раз вид на нечто серое, бурое и неприветливое. Ветер гудел в кронах деревьев, зеленые листья срывались и крутились водоворотом вокруг меня, неглубокая река пенилась и набегала на берег волнами, подражая морям и океанам. Я осмотрелся по сторонам, все же лелея надежду на встречу с видением, но кроме ухудшающейся непогоды и рыжего, метавшегося у моих ног, ничего не увидел. Первые крупные капли ударили по кепке, а порыв ветра и вовсе сорвал ее с моей головы. Громко выматерившись, кинулся за головным убором, который несло в воду. За метр от воды сумел поймать любимую и, к слову, единственную, кепку, которая была у меня. И тут небеса решили устроить всемирный потоп. Бежим, рыжий! А дальше случилось то, что никак не могло произойти, но не свихнулся же я. «Стоило нам забежать в чащу бушующего леса, как темнота поглотила с головой». А я встал истуканом, расставив руки в стороны. Даже рыжий пропал в этой мгле, а ко мне потянулись черные щупальца, хватая за куртку, обездвиживая и стягивая конечности. Крик ужаса ворвался в сознание и вышел через горло, утопая в шуме проливного дождя. «Странно, но ладно». Вода с неба заливала глаза, стекала по щекам и проникала в открытый рот. Я не успевал ее проглатывать и захлебывался. Меня душили и топили. Страх... Да я был в панике. Беспрерывно дергал руками и ногами, пытался кричать, но все было впустую. С каждой секундой меня все сильнее стягивало, перекрывая кислород, не давая возможности сделать даже короткий жизненно необходимый глоток воздуха. Сила со скоростью света стали покидать меня, в глазах потемнело, а в легких булькала жидкость, мысленно уже попрощался с жизнью. Как же глупо я ее потерял. Шершавый язык снова и снова вылизывал мое лицо, и это, поверьте, было не так уж и приятно. Темнота отступала, сознание возвращалось, а глаза резал яркий свет, заставляя морщиться, вызывая острое желание прикрыть рукой лицо, что я с трудом и сделал, давая мозгу заработать в прежнем режиме. Прошло несколько секунд, когда осознание и воспоминания стали яркими вспышками возникать в голове, Резко оторвав руку от лица, открыл глаза, и первое, что сделал, так это ощупал горло, ребра и ноги. Но все конечности были свободны и целы, а у лица сидел рыжий с непонимающей мордой лица. «Чего уставился?» Котяра мяукнул, но не сдвинулся с места. «Я слегка повел головой, прогоняя легкую туманность и стал осматриваться». Заходящее солнце пробивалось сквозь плотные дождевые тучи, обнимая меня своими теплыми лучиками. Ветер стих, но я нутром чувствовал, что это временно. Все это затишье временное, словно я оказался в самом центре. Сердце непогоды, и мне стоило этим немедленно воспользоваться, чтобы гроза и все неприятные явления природы не застали меня в гуще леса. Но то, что я лежал на земле, а последнее, что вспоминалось, было, что меня душили и топили, приводило в ужас. Объяснить это я никак не мог, а спросить кроме рыжего было не у кого. От пережитого страха снова зашевелились волоски на затылке, и я подскочил на ноги. Бежать! Была первая мысль, которой я и воспользовался. Будто в кошмарном сне я бежал через казавшийся недружелюбным лес по тропинке, откидывая в стороны мешающие ветви, спотыкаясь о корне деревьев и совершенно не вспоминая о рыжем. Единственная цель, пульсирующая в головном мозге вместе с кровью в ушах, была скорее выбраться, скорее добраться до дома. И впервые я поймал себя на мысли, что готов был молиться и креститься, лишь бы эта чертовщина больше со мной не происходила». Только залетев домой, и растекшись на полу возле дверей лужей, с трудом переводя дыхание, я смог успокоиться и вспомнить о коте. Тот сразу дал о себе знать, царапаясь во входную дверь. «Прости, дружище». Я впустил кота и скинул куртку. Набрав полную кружку колодезной воды, в пару глотков осушил ее и присел на стул на кухне, упираясь головой в руки. Мандраж колотил тело, хотелось забыть все, что со мной случилось, но больше всего разобраться, а на самом деле это было. Было, точно было, я задыхался и понимал, что это конец, а теперь сидел целехонький и ни черта не понимал. Котяра подошел к миске, нагло обнюхал остатки молока и стал тереться об ноги. Я с трудом заставил себя взглянуть на него, а потом в окно и обомлел. Ночь вовсю царила на улице. Но как? Да охренеть, что, блин, происходит? Стукнул кулаком по столу. Как я мог не заметить, что темнота опустилась на землю? Сколько я так просидел за столом, и почему страх до сих пор меня не отпускает? Столько вопросов, а я стоял посередине комнаты и как дебил смотрел на наглого котяру. Все плевать, хотел по-тихому пересидеть, а чуть не сдох. Приговаривая, я кинулся к своим вещам, закидывая пожитки в сумку и совершенно не думая о том, как в данный момент, а именно ночью, уеду из этой деревни. «Пешком пойду», — сказал, как отрезал и уже двинулся к выходу, но рыжий кинулся на меня, громко разрывая противным голосом тишину дома и царапая руки. «Уйди от меня! Взбесился, что ли?» Я скинул с себя кота и в ужасе уставился на него, совершенно не ожидая от своего нового друга такого поведения. Рыжий не сводил с меня взгляд, пятясь к двери и закрывая проход собой. «Ты можешь нормально сказать, что ты хочешь, а не кидаться на меня с когтями?» Дожился, разговаривая с котом и жду от него ответа. Котяра успокоился, но не сдвинулся с места. Я сделал шаг к двери, и он снова грозно подал голос, выгибая спину. «Окей. Тогда решил кое-что проверить. Сделал пару шагов назад вглубь комнаты, и Катя довольный развалился на полу и стал кататься на спине. Тогда я снова подошел к двери и опять получил агрессию от Рыжего. Он явно не собирался меня выпускать. Вот же засранец!» «Я тебя понял. Ты хочешь, чтобы я остался? Так бы и сказал!» Сцена с котом немного отвлекла от дурных мыслей, а страх перестал сжимать сердце. Я кинул сумку возле дивана, сел на пол, облокачиваясь спиной на него. Рыжий подошел ко мне и стал, как ни в чем не бывало, ластиться ко мне. «Ладно, уговорил, останусь. Но если такая хрень еще раз повторится, то никто меня не остановит». Кот мяукнул, лёг на спину и подставил под мою руку брюхо, а я неосознанно стал его гладить. Решил для себя, что буду в тысячу раз внимательнее к окружающему, а особенно к приметам. И надо бы присмотреться, а лучше как-то проследить за котом.